Глава 18. Осеннее обострение. Следующее утро не стало для Лионеллы откровением. Ей позвонил Митрошников и сообщил, что официально с нее снято обвинением, и она снова стала свидетелем по делу Кропоткина. Лионелла знала, что все так и будет, Митрошников дал ей это понять еще вчера. Но он, тем не менее, позвонил. «Значит, — думала она, — это благая весь что иное, как прелюдия, и за ней будет просьба». Так и вышло. «Не можете забежать ко мне в управление?» поинтересовался Митрошников. «Я уже дала показания, мне нечего больше сообщить». «Речь пойдет о другом». «О чем?» спросила Леонела. «Придете? Поговорим». «Умеете вы завлечь? – сказала она. «Впрочем, интриговать дело не хитрое, скажи половину, за остальным явится сам». «Вот и хорошо, жду вас у себя в кабинете». Не слишком торопясь Лионелла собралась в рекордные сроки. Полтора часа ей понадобилось, чтобы привести себя в порядок, и выбрать подходящее платье – Серые фланелевое с английским воротником. Взглянув на себя в зеркало, она подняла волосы наверх, свернула их в продолговатый пучок и заколола шпильками на затылке. Вышло вполне себе подходяще, в самый раз для того, чтобы пойти в следственное управление. У Леонелла осталось не более получаса, чтобы поговорить со следователем и успеть на репетицию. К управлению она приехала на такси, однако прежде чем войти, позвонила Винявскому и сообщила – что отправляется к Митрошникову?» «Где вы сейчас?» спросил Арнольд Юрьевич. «У главного входа в управление», ответил Леонидов. «Почему не сообщили заранее?» Митрошников сказал, что речь пойдет о другом. «Какая же вы легковерная!» «Предполагаете, что он меня обманул?» «По крайней мере, мог вести в заблуждение. В арсенале опытного следователя множество таких ухищрений. Я буду осторожен. Подождите, я скоро подъеду. Пойдемте к нему вместе. У меня мало времени». «Мало времени для чего?» – спросил Веневский. «Для того, чтобы обеспечить свою безопасность?» «Вы перегибаете палку», – заметила Леонелла. «Я сама решаю, куда мне идти и с кем встречаться». «Не в этой ситуации, уважаемая Леонела Павловна. Пообещайте, если речь зайдет о Кропоткиной, вы промолчите». «Обещаю». Разговор с Веневским вызвал подозрения относительно истинных намерений Митрошникова. Но когда Леонелла вошла в его кабинет, опасения расселись, как утренний сон. Митрошников сказал всего одну фразу. Я отыскал запись вашего интервью на радио и слышал звонок этой женщины. Леонела села напротив и с интересом спросила. И что? Странно, что она заговорила об этом спустя 20 лет. Как думаете, с чем это связано? Не знаю. Вы говорили о Снегиной с кем-нибудь еще, кроме меня? Распрашивали о ней кого-нибудь? Говорила, со многими. В театре? Да. Похоже, вы всколыхнули ряску в гнилом болоте красиво сказано. Однако я не пойму, к чему. Смерть Кропоткиной, звонок в студию, взрыв прожекторов – все одно к одному. Боюсь представить, что еще может случиться. «Думаете, что такое возможно?» – с опаской спросил Лионелла. «Эта история и смахивает на обострение психопата», – сказал Митрошников. «У меня у самой такое же обострение», – заметила Лионелла. «Не можете остановиться, повсюду саете свой нос», – она честно призналась. Суй его, и меня многое удивляет. Например, почему охранник не знал, что Снегин остался в театре? В его обязанности не входил подобный контроль. Прогоны и генеральные репетиции порой длятся до утра. Театр непредсказуемый, анархичен. Я не верю, что он не видел Снегину, когда она выходила. По инструкции охранник обязан совершать обход помещений. Возможно, в этот момент она и вышла на улицу. Но дверь была заперта, возразил Леонелла. На щеколду сказал Митрошников. Утром, когда охранник вышел на улицу, дверь оказалась открытой. Что явилось причиной ее смерти? Переохлаждение организма. А как же яд? В желудке Снегиной при вскрытии обнаружили вино с мизерной долей яда, который не успел попасть в кровь. У следствия были свидетели? спросил Лионелло. Нет, ни охранник, ни участники прогона не сказали ничего, что могло бы прояснить ситуацию. Немного помолчав, Лионелло проговорила. «Свидетель все-таки был, и не один, их было двое». Митрошников спросил с недоверием. «Неужели?» «В ту ночь в театре остался ночевать артист Мезенцев, с ним была женщина». «Откуда вам это известно?» «Он сам рассказал». «А вы, значит, его закладываете?» «Ваш долг, как следователя, раскрыть преступление. Мой долг, как сознательной гражданке, вам помогать». С вызовом заявил Леонел. Митрошников крякнул, словно с досады. Умейте красиво говорить. Дело Снегиной давно закрыто, и в нем не найден состав преступления. И все же вы потрудились, чтобы отыскать запись интервью и прослушать звонок. Почему? Сказать честно, у меня после этого дела остался неприятный осадок. Только и всего? Двадцать лет назад мне хотелось докопаться до истины. Что же не докопались? поинтересовался она. Был он молодым и неопытным. Это не убеждает. Не знаете вы нашей системы. Не больше, чем отговорка. «Да вы острый на язык», — обиделся Митрошников. «Вам бы попасть на мое место. Мне и на своем хорошо», — тихо проронила она. «Не надо было вас приглашать». «Ничего не собираетесь делать?» «Ну, почему же?» «Завтра запрошу из архива дела Снегиной, после чего попробую найти звонившую женщину. Потом опрошу Мезенцева. Мне кажется, последние события связаны с делом Снегиной. Как говорится, сняли с языка». Шутите, изволите или серьезно?» «Серьезно», — сказал Мезенцев и встал. «Больше не задерживаю. Будете нужны, я позвоню». «Нет, подождите», — сказал друг Леонел. «Что еще?» Он сел на место. «Со мной случилась неприятность. Собственно, меня обокрали». «Час от часу не легче». «Из моей сумочки стащили сережки». «Дорогие?» вы муж не купил бы». «Как они выглядят, можете описать?» — попросил Митрошников. Я не успела их посмотреть. Чек сохранили? Он у мужа. Муж описать сможет? Думаю, что у него есть фотография. С таким предусмотрительным человеком приятно иметь дело, сказал следователь и поинтересовался. Заявление в полицию написали? Нет. Чего ждем? Митрошников положил перед ней чистый лист. Пишите. Леонел написала заявление, Митрошников прочитал его текст и спросил. Вы утверждаете, что коробка с серьгами была в сумке? «Где эта сумка?» «Вот она». Ленала поставила сумочку на стол следователя. «Это?» Он недовольно поморщился. «Зачем вы ее таскаете?» «Сотрете и заляпайте все отпечатки». «Думаете, остались следы?» «Отдадим сумку криминалистам, они разберутся. Ваши отпечатки у нас уже есть. Но если обнаружат чужие, будет о чем говорить». Ленала забрала из сумочки роли и вытряхнула разные мелочи. Потом отдала ее следователю. «Какой бы ни был результат...» — сказал он, прощаясь. — Я позвоню. Заметив Лионеллу в зрительном зале, Петрушанская бросилась к ней. — Послушайте, дорогая, я чувствую себя виноватой. Если бы не мои капризы, вы бы не попали в беду. — Тогда в беду попали бы вы, — ответила Лионелла. — Репетируйте. — А вам еще не сказали? Виктор Харитонович поменял решение. Примеру буду играть я. — Но как же, Вера Петровна? — спросила Леонела. Меня это не заботит. В актерской профессии, как на войне, каждый сам за себя. «Для стареющих актрис в театре мало интересных ролей. А я предпочитаю характерные роли, вместо того, чтобы играть мамаш-героинь». «Мне кажется, что вам придется непросто», — сказала Леонелла и покачала головой. «Вера Петровна не сдаст позиции без боя». «Повторяю, меня это не волнует. Я тоже умею показывать зубы». «Знаете, что меня удивляет? Вы вместе учились, потом приехали сюда, но ведете себя словно чужие или малознакомые люди». «Мы и есть чужие». Безапелляционно заявила Петрушанская. Жизнь быстро расставила всех на свои места. Возьмите хотя бы Строкова. Знаете, кто сломал его актерскую судьбу? Но он ведущий актер. Это ли не карьера? Не говорите глупостей, дорогая. Он ведущий актер провинциального театра. А мог бы сделать блестящую карьеру в столице. Пять лет назад Строкова утвердили на главную роль в фильме Кирилла Константинова. Пять лет назад Кирилл снимал дым над водой, припомнила Лионелло. Строков должен был играть в этом фильме Стрельникова. Вы серьезно? Представьте себе, да. И кто ему помешал? Студенческий друг Витька Магит. Он не отпустил Строкова на съемке посредине театрального сезона. Платон был занят в большинстве постановок, и на тот момент его некем было заменить. Закончилось это тем, что роль Стрельникова сыграл небезызвестный вам актер Прохоров. Теперь он народный артист России служит в хате. Но почему Строков не плюнул на Магита? «Не бросил ее и не уехал в Москву?» спросила Лионелло. «Такой шанс выпадает раз в жизни». Струсил, решил, что кино – дело ненадежное. Другое дело – театр. Конечно, если бы Магит отпустил его по-хорошему, все сложилось бы иначе. Зинаида Ларионовна махнула рукой. Хотя его тоже можно понять. После фильма «Строков боев в театр не вернулся. «Жаль», вздохнул Лионелло. Петрушанский снова заговорил. «Вот и представьте, с каким чувством потери... Платон Васильевич проживает каждый свой день. Иногда мне кажется, что решающую роль тогда сыграла актерская зависть Магита. Он хоть и режиссер теперь, но, как говорят, актеры бывшими не бывают. Взглянув поверх плеча Леонелла, Петрушанская вдруг замолчала. Леонелла обернулась и увидела Веру Петровну Магит, которая шла по направлению к ним. Проходя мимо, она с вызовом бронила. «Добилась своего?» «Во чем?» – спросила Петрушанская. «Ты еще пожалеешь!» «Шекспировские страсти!» ответила Зинаида Ларионуна и бросила вслед Вере Петровны. «Вам бы леди Магбет сыграть. Да кто же вам даст?» В этот момент в микрофон заговорила помощник режиссера. «Вера Петровна, магит и мезенцев. Вас ждут в костюмерном цехе. Пожалуйста, пройдите на примерку. Ваши сцены будут в конце репетиции. Боландовская и Зорькина, попрошу вас на сцену». Леонела взяла роль, прошла через зал и поднялась по ступенькам. За ней на сцену пришла Анжелина Зорькина. Из-за кулис появился Магин, взял Анжелину за локоть и вывел на ван сцену. — здесь. Он указал рукой в правую кулису. — Леонелла Павловна, выходите оттуда. Второе действие — сцена примирения Сони и Елены Андреевны. Доктор Астроф ушел. — Входит Елена Андреевна. — Где будут окна? — спросила Леонела. Что? — не понял Магин. «Здесь ремарка. Открывает окна». «Ах, да». Магит прошелся по сцене. «Здесь, здесь и здесь». Леонелла повторила его маршрут, после чего прочитала. «Какой хороший воздух!» И, выдержав паузу, спросила. «Где доктор?» «Ушел», — ответила Зорькина. Немного помолчав, Леонелла подошла к ней. «Софи». «Что?» «До каких пор вы будете дуться на меня? Друг другу мы не сделали никакого зла. Зачем же нам быть врагами?» — Полноте. — Я сама хотела. Зорькина неуклюже обняла Лионеллу. Довольно сердится. — Стоп! — к ним подошел магит и обратился к Зорькину. — В чем дело, Анжелина? — Вы будто деревянная. Кто так обнимает? — Здесь должен быть порыв, желание примирения. Он обнял Зорькина. — Вот как надо. — Вот. Включите свой темперамент. Зоркина прильнула к Виктору Харитоновичу. Ее движение показалось привычным и логически объяснимым. Леонела отвела глаза, проговорив свою реплику. «И отлично!» После репетиции, прежде чем поехать в гостиницу, Леонела позвонила Митрошникову. «Геннадий Иванович, это Баландовская. Что там у вас?» «Нужно рассказать». «Это не подождет?» «Нет», — решительно обрубил Леонела. «Тогда говорите». У Строкова был мотив отомстить Магиту. «Что за ерунда?» — спросил Митрошников. «При чем здесь мести и при чем здесь Магит?» Вы не думали, что Кропоткина могла быть случайной жертвой? И что на самом деле целью был Магит? Слишком круто завернули, слишком мудрено. Его не раняли из гроба и даже не тюкали по башке за кулисами. Его тюкнули намного больнее. Как думаете, чем закончится для Магита эта история? Скорее всего, снимут с должности и отдадут под суд. В результате условный срок, в худшем случае поселения. Конечно, если мы не выявим злоумышленника. Вот видите? Ничего не вижу. Воскликнул Метрошников и, помолчав, все же спросил. «Что там про Строкова? Расскажите подробнее». Пять лет назад Магит не отпустил Строкова на съемки успешного фильма. По сути, сломал карьеру. И все. Еще Строков соврал. Детали. В день смерти Кропоткиной он отсутствовал на читке, сказав, что делает запись на радио. Но я узнала, что его там не было. В театре он появился после четырех. Это тогда вы пошли на сцену? Он подкараулил меня в кулуаре. Мы познакомились, и он повел меня в гробу. Предполагайте нарочно. Не исключаем, хоть это звучит глупо. Иначе для чего он соврал, что оставил меня в гробу надолго? Спросила Леонала и сама же ответила. Чтобы перевесить на меня свое преступление. Чушь собачья. Можете относиться к этому как угодно, но я должна была вам все рассказать. Примного вам благодарен. С в голосе проронил Митрошников. И это все? Но вы должны это проверить. — Обещаю поговорить со Строковым, но вас прошу притормозить. Перестаньте мутить воду. — Этого я вам пообещать не могу, — ответила Лионелла.